— Как, у вас уже другой президент и давно? — В Москву, наверное, еще лежит снег. И так далее. Наконец, с видимым удовольствием, шмякнул на страничку штамп «Четыре змейки на синем поле» и пожелал приятного сажура. Одолеваемые нетерпением компаньоны давно уж сошли на пристань. Первой катилась тетя. За ней везли целую тележку с чемоданами, большинство из которых будет дожидаться Синтию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 Кожа орехового оттенка, глаза по-индейски раскосые, но черты тонкие, европеоидные. Седая курчавая обородка обрамляла улыбчивое добродушное лицо. «Так, — Так-так, — сказал колоритный абориген на странно звучащем, но бойком английском, дружелюбно оглядев Николая Александровича. — Рост два метра, белые джинсы, голубой пиджак, красная сумка.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 — В мои времена этого писателя уже не читали, — улыбнулся магистр, успокаиваясь. «Ну, — Но я понимаю, о чем вы. Смотрел когда-то фильм с Ингрид Бергман и Гарри Купером. Они поздоровались. Рука у Фредда была жесткая, будто истыканная за Я знаю роман на Моя семья многим обязана папаше Хэму. — Вы его знали? — с почтением спросил Ника. — Нет, конечно. Но мой дед пару раз видел писателя на Кубе.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 В межсезонье он гонял контрабандой оружия то в одну латиноамериканскую страну, то в другую. Спрос на этот товар всегда имеется. Бедняга помер в венесуэльской тюрьме. У папы сначала был катамаран «Фиеста», на котором он неплохо зарабатывал в сороковые. Следующую лодку старик назвал также «Фиеста-2», чтобы не спугнуть удачу. И тоже все было отлично. Но на «Фиесте-3»...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 По бокам двухъярусные койки. На одной из них, чопорно сложив руки на коленях, сидела Синтия и явно не знала, чем себя занять. Также странно смотрелся в кубрике Мсье Миньон в галстуке, будто заложник, попавший в логово сомалийских пиратов. Один Делани чувствовал себя отлично. Он листал спортивный журнал и сосал из банки пива. А «Сэр Николас прибыл, капитан». Сказала тетя тоном отправляющийся в изгнание королева. Можно поднимать паруса И храни нас Господь Фредо ухмыльнулся Приказать поднимем Желание клиента закон Хотя вообще-то у нас мотор Суденышко качнул.